Глава 52. Про дерево. Прямо перед нами находится самая прекрасная роща с секвой, которую я когда-либо видела. А видела я немало. Ведь мои родители возили меня в заповедник Мюирский лес, когда мы ездили на отдых в Северную Калифорнию, где я стала фанаткой тамошних секвой. Из десяти дней половину мы провели, гуляя по лесам из гигантских секвой и красных деревьев, потому что я все никак не могла налюбоваться на них. Те деревья, которые стоят сейчас перед нами, прекрасны, безупречны. Много лет назад в Мюрском лесу я чувствовала магию тамошних секвой. Помню, я стояла среди этих величественных деревьев и кружилась, кружилась, хихикая от радости, и мои раскинутые руки касались разноцветных цветов. Я не хотела оттуда уезжать и просила родителей сделать так, чтобы мы остались там навсегда. Они, разумеется, отказали мне. Оба они работали в Сан-Диего, и именно там была вся наша жизнь. И я до сих пор помню свое горькое разочарование. Помню, как не могла понять, почему они не хотят чувствовать эту магию каждый день, каждую секунду. Но то, что я чувствовала тогда... Не идет ни в какое сравнение с тем, что я чувствую, стоя здесь. Я подхожу к гигантскому дереву, вытаскиваю из него клинок Атамы и, честное слово, слышу, как оно стонет. Я отдаю нож Мэйси, затем подаюсь вперед и прикладываю ладони к массивному стволу. Прижимаю щекой к его шершавой коре, закрываю глаза и ощущаю мягкую землю под ногами. Я впитываю в себя ее магию и через руки отдаю ее дереву. И тут же я чувствую, как магия дерева пронизывает мое тело и через ноги уходит обратно, в землю вокруг меня. Это петля энергии, бесконечная петля природы, и я есть часть её. Я дышу вместе с ней и смиряюсь перед ней. Через несколько мгновений... Я отхожу от дерева и снова поворачиваюсь к моим друзьям. Нам надо найти вход в город великанов. Но все они смотрят на меня, разенав рты и изумлённо раскрыв глаза. Даже у Джексона ошарашенный вид. «Что?» — спрашиваю я и тут же вижу. Вокруг меня цветут цветы, хотя минуту назад их тут не было. Они высоки. Их головки огромны и окрашены во все цвета, какие только можно себе представить. А на стволе гигантской секвой больше нет надреза там, где в нее вонзился Атама. Хадсон подходит ко мне, срывает ярко-голубой цветок, переломив его стебель дюймах в трех от головки, и заправляет его мне за ухо. «Ты удивительная!» Я, опускаю голову, чувствуя, как пылают мои щеки, но тут Флинт удивленно вскрикивает, и я поднимаю на него глаза. Теперь уже и я сама изумленно раскрываю рот и глаза, ибо нашим взором, наконец, открылся город великанов.